Глава 14. Матвей и Фатина зашли в таверну, поздоровались и сели за столик на открытом воздухе, под навесом. Здесь вкусно пахло апельсинами, в кубических катках росли какие-то деревья, похожие на мирт. А между катками то появлялись, то исчезали пестрые котята. Официанты были заняты и попросили подождать, поэтому Фатина, опустившись на колени, принялась играть с малышами. На ее ресницах блестели слезинки, но она старалась держаться матвей следил за ней и напряженно думал а потом поднял глаза и увидел джуда тот стоял у входа подаркой и с непроницаемым выражением наблюдал за тем как фатина возится с котятами в руках у него был небольшой черный чемодан в который как видно уместились все пожитки э вякнул матвей вздрогнув фатина встала и оказалась лицом к лицу с джудом она резко отпрянула и врезалась в стул «Обедаете или собираетесь уже поужинать?» Светским тоном поинтересовался Джуд. «Я не могу тебя сейчас видеть и слышать, и говорить с тобой не могу». Она схватила сумочку и бегом кинулась к припаркованному неподалеку от таверны автомобилю, села в него, завела мотор и умчалась прочь. Джуд уронил чемодан, медленно повернулся к Матвею и обеими руками оперся о стол, который стоял между ними. «Это я уже понял, когда ты не взяла трубку», — сказал он в пространство. «Я же не идиот». Глаза у него налились кровью, и, судя по тому, как он давил на стол, стоял он с трудом. «Может, сядешь?» — предложил Матвей. «Может, сяду. Что ты тут делаешь? Собираюсь обедать или ужинать. По времени больше похоже на ужин, но мы же не обедали». «Почему ты не уходишь, я имею в виду?» «А должен?» Джуд взмахнул рукой и все же сел посмотрел строго. «Я за твой обед платить не буду. За ужин тоже», — предупредил он. «Я пока еще сам в состоянии заплатить за свою еду». «Ну и хорошо. А я нет». «И за меня заплатишь?» «При необходимости». «Ага, ладно. Не надо, мне кусок в горло не полезет. У меня заблокировали счета. Смотри, у меня сегодня утром была любимая девушка, была семья» высокооплачиваемая работа, надежная команда, сбережения, постоянный доход, квартира и репутация. А сейчас у меня ничего нет. Я понимаю, что ты тут ни при чем, ты не волшебник в голубом вертолете. Но на всякий случай мне очень хочется сказать тебе, что когда я заявлял, что надеюсь нарушить свое равновесие в твоем расшатывающем присутствии, я имел в виду не это. Он даже помахал пальцем у Матвея перед носом. Официант положил на стол меню. «Что будешь?» — спросил Матвей, подталкивая к Джуду одну из кожаных книжечек. «Пристрели, чтобы не мучился». «Ладно, кофе возьми». «Что, близнецы?» — сдуло ветром. Даже не успел выяснить, что им про меня сказали. Вот как Фатину видел, и одного не могу понять. Как вышло так, что я не заслужил даже того, чтобы со мной хоть кто-то поговорил, чтобы меня хотя бы попытались о чем нибудь спросить?» «Хотя бы одна живая душа». Джуд стукнул кулаком по столу. «Ты почему не уходишь?» «А чего мне уходить? Ты мне никто, так что и потерять меня ты не можешь. Если у вас нету тёти, то вам её не потерять. Очень удобно, правда?» «Ну да, действительно». Джуд посидел молча, следя глазами за котятами. «Сработали они, конечно, очень оперативно и очень профессионально. Ты знаешь, что наговорили Фатине?» «Знаю». «Скажешь». Матвей побарабанил пальцами по столу. «Скажу, но сначала я попытаюсь тебя кое о чем спросить, хорошо?» Джуд внимательно вгляделся в лицо Матвея. «У меня разве есть выбор?» Подошел официант. Матвей сделал заказ, наугад ткнув пальцем в название блюд и попросил еще кофейник, а потом приступил к расспросам. «Откуда ты узнал, где нас искать?» «Сейчас». Джуд вытянул ноги и изобразил улыбку. Точно так же, как и утром, пока ты валялся в отключке после укуса скорпиона, а я ждал Фатину, я поставил на твой телефон элементарную программу маячок. Кстати, если дашь мне смартфон, я ее уберу. Наверное, она больше не пригодится. Вот так просто. А что тут сложного? Совершенно рабочий инструмент. Гарантии-то не было. Вдруг ты сбегать от меня удумал бы или еще чего? Матвей вынул смартфон из кармана. Положил на столешницу и щелчком отправил к Джуду. «Покажи, где эта программа?» «Она скрытая, конечно, чтобы в глаза не бросалась». Джуд проделал несколько манипуляций и вытянул руку с телефоном к Матвею. «Вот, видишь, все убираем?» «Больше никаких сюрпризов, пасхалок там не оставил?» «Бомбу замедленного действия, что ли?» «Кто тебя знает?» Джуд удалил программу и вернул Матвею трубку. «Кто меня знает?» «Да», — мрачно согласился он. «Меня не знает никто». «Дальше». «Второе». Матвей задумался, как лучше подойти к болезненному вопросу, но у Джуда не хватило терпения. «Бабушка, да?» — подсказал он. «Не ли я свою бабушку, как ваш Раскольников? Она в больнице, я же тебе говорил». «Да, можно ее навестить». «Меня не пускали. Надо узнать, может, теперь можно». Она старая. Причем тут бабушка, Матвей. Господи, я не знаю, чем буду платить за больницу. Лицо Джуда исказило гримаса. Вот уж не думал, что я докачусь до такого. Это уже ни в какие ворота. Что они наговорили Фатине, что она сразу поверила, а, Матвей? Если ты со мной разговариваешь и не убегаешь в панике, ты не откажешься мне сказать? Ты не думаешь, что я имею право знать, хотя бы знать? Вновь явился официант поставил на стол кофейник изящные чашки по пол наперстка и сахарницу с кукольными щипчиками что-то произнес по-гречески джуд ответила махнул ему рукой потом устало перевел надо подождать еще минут пятнадцать так ты скажешь мне или нет я не буду впадать в истерику ты же знаешь уж в этом у меня сомнений нет а в чем есть ты сомневаешься правда ли то что вам поведали да «Так как ты в этом убедишься, если не спросишь у меня?» Матвей улыбнулся. «То есть ты-то уж точно не соврёшь?» Джуд налил себе кофе. На деревьях зажглись жёлтыми огоньками гирлянды. «Понимаю, для тебя это не так очевидно, как для меня», — признал он. «Разумеется. Что же я могу предложить? Мы можем вернуться на маяк. Он не даёт лгать, когда ты там, внутри. Откуда мне это знать?» Вот чёрт, действительно, это тоже может быть ложью. Я же лжец и предатель, но... Неужели ты не почувствовал, что он не дает лгать, когда был там? Ты ведь видел, это одно из таких мест. Ты думаешь, я в повседневной жизни могу фокусы с огнём показывать, стоит мне только пожелать? Я ж не кромешник. Или ты его тоже не видел? Огонь у меня в ладони. Видел, не стал спорить Матвей. Знаешь... Когда Фатина подошла и взяла меня за руку, это была такая вспышка счастья, такая острая и яркая. Я никогда в жизни... Лучше бы я сдох там, вот в тот самый момент. Джуд скрестил запястье на столе, положил на них лоб, и голос его зазвучал глухо. И когда ты говорил мне, что нельзя шарахаться от боли, если хочешь быть живым, когда все идет вот так, шарахнуться уже некуда. Ни одного уголка не осталось, Черт бы тебя побрал, Матвей. Матвей глядел на Джуда и думал, думал, думал. «Что это меня?» — сказал он наконец. «Ладно, не тебя. Просто если б я в твое дело не вляпался, ничего не было бы. Уф, нет, демоны были бы, куда они денутся, но я бы ничего об этом не знал. Не волнуйся, я сам в ответе за собственные решения. На тебя не перекладываю. Выбора у меня нет. Ты-то меня понимаешь? Может, теперь, когда ты не за рулем, накатишь с горя?» «В смысле, вина, что ли, или рашен, водка? Джуд поднял голову. «Мне же нельзя, у меня гены дрянь, у меня отец алкоголик». Был. «Пил, да?» Не то слово. «Курил?» Как паровоз. Матвей кивнул, вспомнил. «А ты со мной в баре выпил в первый день?» Джуд одарил его тяжелым взглядом. «Сокол наливал, если ты не забыл. В итоге у меня в бокале был не алкоголь». Это такая психологическая уловка, чтобы успокоить клиента, тебя в данном случае, наладить контакты, все такое. Иногда срабатывает. С тобой не прокатило. Я не пью, никогда. Последний вопрос. Потом я тебе расскажу все как на духу. Ты был, конечно, маленький, может быть, ты и не в курсе, но все же, по твоему мнению, почему твоя бабушка не взяла вас к себе после смерти вашего отца? Джуд вздохнул. Так они пили оба, бабушка и отец кто и детей отдаст.